Глава тридцать Мобильный ожил около полуночи. Ко мне прилетело сообщение от Степана. «Что случилось?» — ты просила написать после ноля часов. «Соскучилась», — ответила я. «Хочется мужа увидеть». В ответ примчался текст. «Нет проблем. Стою у забора. Жду. Раскидываю сиденье в машине». «А-ха-ха!» — напечатала я. Влезла в сапоги, накинула куртку и побежала на свидание. Когда я влезла в наглухо затонированный мини Степан поехал в сторону шоссе и запарковался на обочине магистрали. «Здесь нас невозможно подслушать», — объяснил Роман, который вольготно расположился на заднем сидении. «Сомнительно, что телевизионщики используют такую аппаратуру. Она очень дорогая и не нужна им, но давай проверим». Молодой мужчина взял нечто похожее на пульт от телевизора и начал водить им около меня. «Чисто», — кивнул он вскоре. «Ничего нигде не висит. Можно спокойно беседовать». «Предположим, что создатели шоу способны читать переписку по WhatsApp. Вообще-то не очень сложная задача. Но что они сейчас увидят?» Жена соскучилась по мужу. Тот приехал, сиденье в машине раскладывает. «Надо ли объяснять, чем сейчас займутся супруги?» «Можете говорить спокойно, но телефоны лучше отключить». Я посмотрела на экран своего мобильного. «Да тут сети нет». «Всё равно», — решил настоять на своём собеседник. «Лучше перебдеть, чем недобдеть». «Рассказывай всё», — велел муж. Я глубоко вздохнула и подробно объяснила Стёпе, что происходит. ну протянул супруг ну давай сейчас не станем обсуждать мою глупость живо попросила я ты умная талантливая без тени улыбки объявил муж но бросишься помогать человеку не подумав почему он именно у тебя просит помощи ринишься защищать обиженного не изучив всю ситуацию. «Порой такое поведение чревато неприятными последствиями». В ветровое стекло ударил пучок света. «Кто-то едет», — насторожилась я. «Это к нам», — спокойно пояснил Степа и слегка приоткрыл дверь микроавтобуса. Не прошло и минуты, как в салон влез рыжеволосый худощавый мужчина. «Привет», — сказал он и протянул руку сначала Дмитриеву, затем Роману и обратился ко мне. «Вы Виола? Вилка». «Не ошиблись», — ответила я. «А вы Илья, супруг Маргариты. Люба точно описала мужа сестры. Только сейчас у вас все зубы на месте». «Не напоминайте о протезисте», — улыбнулся Гончаров. «Нерадостное воспоминание. Давненько я ночью на дороге ситуацию не разруливал. Что происходит?» «Повтори свой рассказ», — попросил муж. Я выполнила просьбу. «Смысл Виоли убивать Маргошу?» деловито уточнил Илья. «Вы учились в одной школе?» «Да», — подтвердила я, «но в разных классах. Сидела за одной партой с Любой. Михаил, продюсер шоу, считает, что писательница хочет лишить жизни супруга-владельца канала, потому что Гончаров когда-то здорово нагадил ее супругу. Но я понятия не имею, о чем речь». Илья повернулся к Степе. «Быков?» «Возможно», — согласился тот. «Не знаю, где Андрей, что с ним». «История столетней давности», — произнес Гончаров. «Сейчас для меня она как древнегреческий эпос». Мы с Димычем затеяли спектакль. Тех, кто в нем участвовал, давно уж нет в живых. «Розов умер недавно», — кивнул Степан. «Я его устроил в хорошую больницу, но не помогло. Табуретка и слон погибли от Передозы. «Как подсели, так и не соскочили», — вздохнул Гончаров. Словно не со мной все это было. «С тобой, с тобой!» — закивал Степан. «И со мной!» Илья неожиданно похлопал меня по плечу. «Помню тебя! Маленькая, тощая, косичка, как хвост у мыши. Наглая такая, аж дух захватывала. Идет из школы, мы на дороге стоим. Другие девчонки нашу шоблу за полкилометра обходили, а Тараканова вперед шагала с решительным видом, портфелем размахивала». Могла, между прочим, за неуважение к старшим лещей огрести. Да Стёпа всем приказал, «Не смейте вилку трогать, она под моей защитой». «Ты жил в нашем дворе?» — обомлела я, тоже отбрасывая «вы». «Прости, совсем не помню Илью». Хотя имена многих мальчишек, что старше меня были, из памяти выветрились. Димычем все звали Стёпу. Прозвище родилось от фамилии Дмитриев. «Табуретка». о котором говоришь. Наверное, Антон Табуретов. Он с отцом жил в том же подъезде, что и мы с тетей Раей. Слона и Розова вообще не помню. И, прости, тебя тоже. «Я не из ваших», — улыбнулся Илья. «Вы все из хороших домов, а...» «Смеешься?» — перебила я Гончарова. «Убогие пятиэтажки без лифта. Комнаты, словно спичечные коробки. В санузел следовало входить спиной». Там не развернуться. Кухня, клетка для хомячка. А у нас с Раисой, дворницкая. Она еще меньше, чем остальное жилье. «Жил в красных бараках», — уточнил Илья. Я замолчала, потом тихо уточнила. «На краю парка...» «Угу», — подтвердил Гончаров. «Два одноэтажных здания. Их соорудили для пленных немцев, которые в 50-х годах на стройках Москвы работали». Потом их домой отправили, но бараки не порушили. Поселили в них тех, кто приехал в столицу из глухой провинции в надежде хорошо устроиться в Москве. Работящим, непьющим людям это удалось. Со временем они получили квартиры, столичную прописку. Вот мой дядя горстями за воротник водку не заливал, он был решала. Знаешь, кто это? Я кивнула. Тетя Рая боялась, что маленькая девочка свернёт на путь своих родителей, начнёт пить, воровать. Раиса воспитывала меня как умела, а, по её мнению, у ребёнка не должно иметься свободного времени. После школы мне вручались, в зависимости от погоды, швабра, веник, лопата для снега, метла, и вилка отправлялась убирать двор. Работа и прогулка в одном флаконе. Я часто слышала слова соседей. С этим надо к Решале, или пусть Решала ему объяснит. Твой дядя — местный судья. К нему несли обиды, просили восстановить справедливость, помочь в каких-то вопросах. «Мать и отец мои — алкоголики-профессионалы», — усмехнулся Гончаров. «Трезвыми их никогда не видел». Дядя мне постоянно говорил, «Гляди на дураков, не становись таким». Мы со Степаном познакомились в парке, в тире. Дружили. Потом кое-чего случилось. Дмитриев исчез. Его посадили, уточнила я. «Верно», — согласился муж. А Илья пропал. Спустя время увидел его интервью в журнале. Порадовался за Гончарова. Но не стал звонить. Только сейчас пришлось. Не думаю, что странные съемки затеяны из-за одной нашей общей давней подростковой глупости. тут что то иное кто пригласил тебя в шоу заинтересовался илья люба твоя свояченица ответила я мы с ней встретились в лекционном университете варкина там преподаватель да ладно рассмеялся гончаров я эту бабу видел один раз в жизни когда она заявилась ко мне на прием сообщила секретарю что является сестрой моей жены знал конечно что у марго есть родственница но отношений мы не поддерживали после того, как Любовь Андреевна решила, что я должен бросить Маргариту и жениться на ней. «Вот она, настоящая сестринская любовь», — обрадовался Роман. Илья потер затылок. Года через три после рождения Павла мы захотели еще одного ребенка. Маргарита стала совершеннолетней, прятаться нам более не надо. Я к тому времени плечи расправил. До полного благополучия еще шагать, но уже, считаем, тысячи а не рубли. С родителями жены наладили контакт. Зятя они не полюбили, дочку не зацеловывали, внуку не радовались. Встречались очень редко. Любу ни разу не видели, но вражды нет. Спокойные, вежливые отношения, как у интеллигентных соседей. Через пару лет, когда беременность так и не наступила, Марго пошла к доктору. Илья опять потёр затылок. «Не силён я в медицине. Что-то там у жены наперекосяк. Удивительно, как Павлик на свет появился. В нашем случае только ЭКО. Раз, другой, третий. все мимо. Я решил прекратить издевательство над Маргаритой. Сказал ей. «Хватит. У нас есть Павел. Достаточно». Жена в слезы. «Давай в последний раз. Ну ладно». И ведь как чуял... Марго чуть на тот свет не угодила. Хорошо, хоть она сознание потеряла в клинике. ее в реанимацию сразу. Откачали, домой отправили. Мы завязали с идеей о родительстве. Не успела Маргарита домой вернуться, как в сплетнике статья. Супруга бизнесмена Гончарова хочет обмануть мужа, украсть малыша. Секретарь мне Пасквиль показал. Я удивился. Что за бред? Прочитал текст. Чушь редкая. Якобы Марго обратилась в частную клинику, которая делает аборты. Попросила найти ей здоровую молодую бабу, внешне похожую на нее. Супруга заплатит ей любую сумму, если будущая мать выносит обреченного на смерть ребенка, отдаст его Гончаровой. А та обманет мужа, прикинется беременной, ляжет вроде как на сохранение, а потом выйдет из роддома с младенцем. «Дичь!» «Я к Маргарите!» Та чуть в обморок не упала. Мне такое никогда на ум не взбредет. Вранье. Я связался с владельцем издания. Тот умолял в суд не подавать, выгнал корреспондента, который все придумал: Ну да, это уже не интересно. Илья стукнул кулаком по подлокотнику кресла заднего сиденья. И вдруг. Здрасте вам! В офисе Люба, с которой у жены отношения, как с не очень приятной знакомой, не как с любимой сестрой. Нет этих самых отношений. Да и трудно их установить. Старшая родителей против младшей постоянно настраивала, когда мы удрали. Марго об этом откровенно Вера Сергеевна сообщила. Бросила странную фразу. «Яблоко от яблони близко падает, а со временем корням подкатывается. Чем старше Люба становится, тем больше на своего отца походит». Маргарита потом удивлялась. У мамы с папой любовь крепкая. Почему Вера так высказалась? Ладно, продолжу о старшей сестре. Она мне газету сраную на стол положила и предложила. Маргарита с детства больная. Проверь, где она Павла взяла. Может, и не родной он вам? А я способна каждый год рожать. Женись на мне. Марго станешь алименты платить. Отлично, засмеялся Роман. Во дает. А вы как поступили? «Сказал, что подумаю. Позвоню ей завтра». Криво усмехнулся Илья. Предупредил охрану и дома, и на службе. Эту близко не подпускать. Прекратил ей отправку ежемесячного пособия. Потом в голове мысли завертелись. Нанял частного сыщика. И он мне доложил, что корреспондент, который опубликовал утку, получил информацию, да не бесплатно, от Любки. Заплатил ей за новость. «Мы до сих пор не общаемся с бабой». «Тетя Врушка!» — хмыкнул Роман. «Лекционный университет существует, но он нечто типа гайд-парка в центре Лондона. Только королевский зеленый уголок, как правило, место политических сборищ, а лекционный университет — просто много помещений. Заходишь к ним на сайт, выбираешь день, сообщаешь тему лекции, которую читать собираешься, они продают билеты». «25% со сборов у них остается, остальное — профессору». «Так просто?» — не поверила я. «Получается, любой человек может прикинуться специалистом?» «Ага», — согласился Роман. «Разве в соцсетях не так? Там все — психологи, врачи. А кто-то проверял у них наличие диплома. В этом университете минимальные ограничения для педагогов. Запрещена пропаганда насилия, педофилия, Любые политические темы, все остальное, пожалуйста. Представитель этого вуза, даже сама владелица, могут зайти и послушать, о чем ты вещаешь. И в случае, если человек все же говорит о том, о чем не следует, трындеж остановит: Любовь Варкина учит женщин, как найти мужа. Выступление ее не особо успешное. Интерес проявляет к ним мало людей. Странно, пробормотала я. Да нет! улыбнулся Илья. «Если вещаешь благоглупости, люди понимают. Лектор идиот, и аудитория редеет». «Так что у Любы мало слушателей объяснимо», остановила я Гончарова. «Странным мне кажется иное. Старшая сестра сказала, что она сценарист проекта». «Брехня!» отрезал Илья. «А еще она изложила мне историю, почему ты решил сделать жену телеведущей», продолжала я. В рассказе имелось много деталей, которые способен знать только активно включенный в жизнь вашей семьи человек. «Именно какие?» — заинтересовался Гончаров. Я напрягла память и постаралась максимально точно передать все, что услышала от Любы. Когда мой рассказ иссяк, Илья процедил сквозь зубы. Люба в детстве любила подслушивать, подсматривать, не сомневаясь, что Андрей Сергеевич и Вера Сергеевна Обсуждали меня и всю ситуацию в целом. Кое-что из изложенного правда. Мы познакомились в парке, год бродили по улицам. И деньги я у отца Марго брал, и люстра от крика Веры Сергеевны на даче разбилась. Люба, кстати, в тот момент на Фазенде жила. Все, что происходило много лет назад, описано более или менее верно. Но то, что касается шоу, ложь полная. «Маргоша никогда сильно не болела. По врачам мы не бегали. К экстрасенсам и прочей нечисти жену никогда не поведу. К пророку и дядьке со странным отчеством мы никогда не обращались. Госпожи Варкиной и впрямь надо сценарии писать. Такое наворотить. Правда, намного скучнее. Я весь день на службе. Павел тоже много работает. Маргоша одна. Я решил найти ей дело». Поговорил с одним человеком, с другим. Ничего интересного не предлагают. Слухи по ТВ разносят быстрее, чем по деревне. К моему помощнику обратился Осокин. Он сейчас на подъеме. Известен, пообщался с Виктором. Его идея с колдунами показалась забавной. Место съемки хорошо подобрано. Я рассчитывал на длительный проект. Маргоше следует получить постоянную работу. Имя Арины Виоловой мне ничего не говорило. Но Асокин заверил, что писательница – самая подходящая кандидатура. Виктор – профи, я нет. К тому же рейтинг этой программы меня вообще не волновал. Она затевается ради жены. Велел режиссеру собирать команду, предупредил. Программа долгоиграющая, ведущая – моя жена, вы главный на этом проекте. О Любови Варкиной речи не было. Имя ее не упоминалось даже. Про тебя Виктор сообщил. Знаю хорошо детективщицу. Она давно мечтает сделать карьеру на ТВ. Станет изо всех сил стараться. Поговорю с ней завтра, но уверен, она никогда не откажется. И по характеру подходит на роль ведьмы. Я лишилась дара речи, а Стёпа ухмыльнулся. Да уж, неудачная карьера мигеры у Вилки. Не получилось из нее колдуньи. Ко мне вернулась способность выражать мысли словами. Послушайте теперь, что вам расскажу. Во время съемок Марго два раза могла погибнуть, но этого не произошло по случайности. Съемочная группа уверена, что Виола решила лишить жизни телеведущую. Шоу снимается подлым образом. «Мне много интересного», — сообщила визажист Катя. «Рассказывай, что знаешь», — потребовал Илья. «Я начала доклад. Никто из слушателей ни разу не перебил вилку». «Так!» — воскликнул Илья, когда мой словесный фонтан иссяк. «Творится нечто странное. Не следует вызывать подозрения у тех, кто затеял свою игру. Прямо сейчас заберу Марго домой. За ней приедет скорая. Якобы жене стало плохо. Температура за сорок закатилась. Грипп. Велю остановить работу до выздоровления ведущей. Степан, соображаешь, чем займешься? «Понял, не дурак», — усмехнулся Дмитриев. «Не шумим, тихо шуршим».